Глава 56 После обеда не меньше получаса решалось на то, чтобы набрать Орлову. Надо ведь назначить точное время встречи моего шефа и Макса. Номеров помощников этого театрала у меня нет, так что звонить надо напрямую ему. Он этого ждет, я вроде бы этого хочу, но что-то страшновато. Это не плохой страх, а такой, какой бывает, например, перед вылетом в отпуск. Вроде и приятное тебя ждет, но волнуешься. А как и что? Предстартовый мандраж. Все, звоню. Алло? Чуть ли не промурлыкал Орлов, отвечая на вызов. Не мужчина, а большой хищный кот прямо. Здравствуйте, Максим Дмитриевич, это вас беспокоит... Саша. На удивление быстро признал меня Макс. Вы меня нисколько не беспокоите. Всего лишь телефонный разговор, а я уже краснею. Максим Дмитрий. «Просто, Макс, мои друзья». «Ох, что делает?» «Макс, насчет встречи с...» «Можно сегодня. Во сколько за вами заехать?» «Вы меня постоянно перебиваете?» «Извините, Саш, просто очень рад вас слышать и ждал вашего звонка. С Ярославом я готов встретиться на следующей неделе, в понедельник после обеда, часа в четыре». Быстро проверила расписание шефа. «Подойдет, есть окно». Быстро уточнила у Орлова детали и... И тогда в воскресенье. О чем вы, Саша? Мы же договорились на понедельник. Я смогла бы встретиться с вами в воскресенье. Саша, вы меня просто осчастливили. Во сколько? Сверилась уже со своим личным расписанием. Где-нибудь ближе к часу в центре. Назвала Максу известную прогулочную улицу. Заезжать за мной точно не надо, Орлов не поймет, Если забирать меня будет из дома Ярослава, А так у меня в воскресенье работа в студии, и после буду свободна. Распрощалась с Максом, отключилась и выдохнула. Переволновалась, конечно, сильно. Орлов, конечно, интересный мужчина, умеет и совершенно не стесняется говорить приятные вещи. Только не слишком ли активные выходные я себя организовала? В субботу работаю утром, вечером к родителям, в воскресенье опять работа и встреча с Максом. Но, надеюсь, везде успею. Часа через полтора начальник выходит в приемную. «Саша, я ухожу. Сегодня меня уже не будет». Кивнула в знак того, что информация принята. Но Ярослав Медлиц смотрит на меня с прищуром. «Хотите со мной?» Дополнительное непредвзятое мнение мне не помешает. «А куда вы?» «Хочу перед разговором с Орловым посмотреть несколько альтернативных площадок, скажем так, прицениться и, в принципе, сравнить сцены». Три места хочу сегодня заехать, на этот раз без просмотра театральных постановок. Колеблюсь. С одной стороны, тихое и спокойное завершение рабочего дня, с другой – рабочая прогулка с любимым шефом. Ответ очевиден. Только вечером у меня вторая работа. Надо бы завязывать с подработками. Но платить там стали больше, причем переводы идут каждый раз после того, как отработаю. Мне нравится. И еще греет честолюбие тот факт, что мультик, в котором я озвучиваю персонажа, Набирает от серии к серии все больше популярность. Как интересно смотреть мульт и слышать свой голос. «Едем», — решительно ответила я. «Рискну. Опоздаю, так опоздаю на вторую работу». «Посетили с начальником один театр, второй. Вот мы уже в третьем, скоро будем уезжать. Было довольно интересно осматривать недвижимость, словно дом шеф покупает. Везде проведут, про плюсы расскажут, о цене поболтают. Но устала». Стаем с начальником за кулисами, шеф беседует с директором театра. Я конспектирую основные моменты, такие как цена и параметры зала, чтобы завтра на работе составить небольшую сравнительную таблицу и предоставить ее шефу. Нет-нет, но поглядываю на сцену. После шутки Макса чувствую, что отношение к сцене немного изменилось. Было страшно, но вместе с тем захватывающе. И тот момент накатившего вдруг спокойствия мне понравился. Жизнь в те мгновения ощущалась как никогда яркой и остро. Никакой адреналин не нужен в виде мотоциклов или прыжков с парашютом, когда так ощущаешь себя перед зрителями на сцене. Саша. вздрогнула, когда начальник коснулся моей руки. Оглянулась. Оказывается, директор театра уже ушел. Вот это я зависла в своих мыслях. Да, Ярослав Леонидович. Мы можем ехать домой. Я закончил. Шеф замолчал на мгновение, внимательно на меня посмотрел и... Хотите выйти на эту сцену? Нет. Вы на нее сейчас так смотрели, особенно. Вас пугает даже ее вид? Не пугает, я не боюсь, это обычный помост. Доказательство своих слов сама вышла на пустующую сцену. Ярослав идет вместе со мной. Видите, мне только неприятное излишнее внимание. Неодушевленные вещи меня нисколько не беспокоят. Вижу. В следующий момент у меня прихватило дыхание, поскольку начальник обнял меня и, встав за спиной, развернул лицом к зрительному залу. Стою, практически не дыша, в объятиях Ярослава. «А сейчас вам страшно, Саша?» Тихо интересуется шеф. «Нет, мне не страшно. Я в восторге. Объятия Ярослава такие теплые, уютные, волнующие. От начальника так приятно пахнет. Я трепещу, и, скорее всего, начальник это чувствует, возможно, принимая за страх». Нет, не страшно. Тихо отвечаю, теряясь в догадках, почему вдруг Ярослав решил меня обнять, но не хочу вспугнуть момент и это волшебство. Он и я в тишине большого зала. Готовы так стоять и стоять. Хорошо. Многих пугает публичные выступления. Профессия некоторых связана с выступлениями, и при этом они волнуются каждый раз, как впервые, выходя на публику. Но все равно выходят, потому что страх уходит. И остается только удовольствие от любимой работы, признание. Представляете, Александра, ведь этот зал заполнен людьми. Они рукоплещут вам, обожают вас. Вот ради этого мгновения многие готовы пойти на многое, и переступают свои страхи. Представила рукоплещущий мне зал и зябко поюзжилась. Ярослав Леонидович, я не тщеславна, во всяком случае не настолько. Кажется, я начала догадываться, почему вдруг начальник проявил инициативу с объятиями. Его не отпускает идея поработать со мной, как с певицей. А объятия? Ну, может так? Психологическая помощь? Если так, то я даже готова поддержать эту инициативу, лишь бы подольше еще так постоять. Есть и те, кто выходит на сцену не только ради получения внимания. Для многих это становится просто работой, за которую они получают деньги. «Очень хорошие деньги. И работают они на тех условиях, которые считают для себя приемлемыми. Вот вы, Саша, сколько бы вам на самом деле хотелось зарабатывать? Хотелось бы не выпрашивать ни у кого деньги. Ведь именно деньги дают возможность жить так, как хочется, где захочется, а порой и с кем захочется». О, А это уже похоже на подкуп. Стало грустно. Хотя, к слову, именно сейчас я как раз живу именно так, как хочу, да и с тем, с кем хочу». Если так подумать, то я, возможно, куда счастливее своего шефа, хотя денег у меня несравнимо меньше. Но вы ведь не купили любовь той, которую любили. А может, и любите, иначе она бы сейчас с вами была. Деньги, это, да, безусловно, хорошо, но переступать через себя только ради них я не стану. Ярослав отпустил меня и отступил. Стало невыразимо холодно. По сути, я сейчас отказал шефу, вновь, еще и задев больное место хотя ни одного предложения озвучено не было. Но сейчас отказ дался мне гораздо тяжелее. Хочется броситься к Ярославу повиснуть у него на шее, извиниться и сказать, что буду делать все, что он захочет, лишь бы только его это радовало. Я бы сделала это, но не ради денег и чьей-то там чужой любви.